И тут я ощутил, что мне стало тем легче оставаться бесподобным, что я уже решил про себя отступиться при первом удобном случае от новой жизни. Ну и что? И нас тоже двое, неужели ты боишься? Холодно спросил я. Да боюсь. Ты одного не понимаешь. Это не я с ы о с т ь Мы видели днем, поэтому она не напала на нас. А вот ночью другое дело. Когда ты будешь спать, они вдвоем налетят на тебя и выклют тебе глаза. Не ясать ночью, хуже орла. Я подумал, что если проявлю чрезмерную храбрость, то он откажется пойти со мной. Поэтому мы с тобой подождем до рассвета, а там сами на них нападем. Веско ответил я. Привяжу острый нож к палке и поставлю в известность милых пташек, что в пещере новый квартирант. А теперь давай прекратим болтовню и подготовимся к бою. Решительно объявил я, не двигаясь с места. Лили посмотрел на меня и вскочил на ноги. Ты прав, горячо вскричал он. В конце концов, это всего на всего птицы. Сейчас срежем две длинные ветки можжевельника, свою я как следует заострю и мы н а н и ж е м их, как цыплят, на вертел. Он сделал несколько шагов и, раскрыв пастуший нож, пригнулся, влез в заросли и принялся за работу. Сидя на камешках под с о с н о й я размышлял: а если они не выползут из своей дыры, я туда засажу палку. И ты услышишь, какой галдеж поднимется, не переставая возиться в кустах, бросил Лили. Я понял, что он не шутит и серьезно готовится к сражению с Филином. Это он был бесподобным. Мне стало стыдно, что я струсил. Я призвал на помощь одного из своих любимых героев Робинзона Круза, чтобы он сделал обнаружив двух хищных птиц в своем первом жилище. Не трудно было вообразить себе, как он сразу же скрутил бы им ш е и ощипал и зажарил на вертеле из бамбука, возблагодарив проведение. Если я спасу ю перед этими грозными пташками, то утрачу право за поем читать приключенческие романы, а персонажи с иллюстрацией до сих пор всегда, смотревшие мне прямо в глаза, станут демонстративно отводить взгляд, не желая видеть трусливое сердце койота. Кстати, речь уже шла не о двух в и л и н а х мощных и беспощадных хищниках, одно упоминание о которых приводит в ужас, а всего-навсего о двух так называемых н е я с ы т я х которые показались мне в тысячу раз менее опасными. Не дрогнувшей рукой взялся я за острый нож и стал точить его о камень. Остался нерешенным вопрос с призраком. Я принялся повторяя безапелляционное утверждение моего отца: призраков не существует. Затем на всякий случай, раз пять или шесть осинил себя крестом и все вокруг, отчего призраки должны были распасться н а в о е Лили вылез из з а р о с л и т а щ а за собой две идеально прямые ветки д л и н е е его самого и вручил мне одну из них. в ы н у в из кармана бечевку, я крепко привязал рукоятку грозного ножа к более тонкому концу своей палки, л и л е я рядом со мной, усердно з а т а ч и в а л свое копье, как оттачивают карандаш. у т р е н н я я заря просачивалась сквозь белесоватый туман, в мутном е е свете видно было, как хватные к л о ч ь и тумана застряли под кронами сосен, повысли на верхушках кустарников было промозгло. Нервное напряжение, служившее мне верой и правдой всю ночь, вдруг ушло. И Я ощутил, какой огромной ценой дается моей ш е е держать голову. Я прислонился спиной затылком к стволу сосны, и мои тяжелевшие веки сомкнулись, согревая, словно засыпанные песком глаза. Я без всякого сомнения заснул бы, если бы не услышал, как где-то чуть ниже сосного в о бора что-то в о р о х н у л о с ь Слышал, прошептал я. Это кролик. Кролики не лазят по деревьям. Ты прав. Тогда лис. л и л и по-прежнему оттачивал свое копье. Ты просто бесподобен, снова добавил он. Только я собрался сказать ему, что это совсем не так, как между черными сосновыми стволами, которые начали светлеть. Увидел высокий силуэт. Тот самый пастух, укутанный в длинный плащ в широкополой черной шляпе, медленно брел среди овец из лохматого тумана. А между лопаток у него торчала крестообразная. Рукоятка кинжала. Дрожащей рукой четыре или пять раз я с е н е л увидения крестом, но вместо того, чтобы распасться на части, призрак обернулся ко мне, перекрестился сам с вызовом, возведя очки к небесам, и направился к нам, усмехаясь. Я хотел закричать, но от жуткого страха задохнулся и потерял сознание. Я сразу почувствовал, как две руки крепко держат меня за плечи. Еще немного и я завопил бы, если бы не услышал голос Лили. Эй, проснись, сейчас не время спать. Он старался поднять меня, поскольку я завалился на бок. Ты видел? Пролепетал я. Да, видел, как ты стал заваливаться. К счастью, тут повсюду темя, но ты мог бы р а с ц а р а п а т ь себе все лицо, грохнувшись головой о камни. Тебе так хочется спать? Да нет, уже прошло. А призрака ты не видел? Ничего не видел, зато опять услышал, как где-то там, может это Мун де Парпальюн, нельзя, чтобы нас увидел. Смотри, какое у меня к о п ь е Он так искусно выстругал ножом палку, что она казалась отполированной, как мрамор. Он дал мне пощупать острие, оно было т о ч е н о и кололо не хуже моего ножа. На краю неба, ближе к Сен-Бом, слабо мерцали одинокие звезды. Лили встал. Мы готовы, решительно произнес он. Но еще не так светло, чтобы ринуться в бой с неясностью. Еще успеем завернуться к источнику фон Брегет, там и наполним наши бутылки. И я зашагал следом за ним по кустикам, промокшие от утренней росы, дикой лаванды.